На второй день я очнулась. Около меня стояла Юля и давала мне воду. Я попыталась встать, с трудом поднялась, заставив ее лечь. В доме было холодно, печь не топилась два дня, протопить не хватило сил. мокротой каши душили, знобило, и я начала молиться. Утром я услышала, что в синях кто-то возился. Долго-долго отряхивался, наконец дверь открылась, и вошел Михалев. Увидев нас лежащими, подошел, откинул одеяло, осмотрел и сказал Дела, дела и вышел. Мы с Юлей впали в забытие, сейчас нам было безразлично, был Михалев или не был, мы умирали. Смерть медленно вползала в наш дом, в наше тело. Короткий день кончался. За стенами свистел ветер, неся хлопья снега, в избе было холодно, и старые тулупы бабки Александра уже не грели. В темноте Юлия еле слышно спросила Люда, ты жива? Я скоро умру. Мы стали молиться Божьей Матери, Николаю Угоднику и Господу, умоляя простить и принять нашу душу. Уже не было страшного одиночества, смерти, холода. Мы понимали неизбежность происходящего, И положились полностью на волю Божию. Господи, не остави нас грешных, сказала Юля. И я, мысленно перекрестившись, провалилась в Очнулась от стука двери. В избу вошли двое. По голосам чувствовалось мужчина и женщина. Черкнулась спичка, зажглась лучина. И я увидела Михалева. Дела, дела, девки. С женой приехал. В избе ходила женщина, открывала печь, накладывала в нее дрова, передвигала чугуны. Разожгла печь и подошла к нам. — Ишь ты, как голодала, сказала она Юлия. Тело-то почти не осталось. Оглядела меня, провела рукой по лицу и, обращаясь к мужу, сказала. — В печи надо девку пропарить. — Господи, что это? — подумала. Голова чьего-то работала, а память фиксировала все происходящее. Михалев вышел, внес два мешка, зажег понесенную свечу, отыскал вход в подвал и снес туда мешки. Жена Михалева была неразговорчива. Время от времени открывала заслонку, бросала в печь дрова, что-то готовила, грела, наливала. Печь топилась вовсю, но в избе было еще холодно. Михалев вышел и стал носить в избу дрова, охапкой за охапкой, складывая их у печи. Наносив дрова, Михалев сказал жене, «Я поехал, а то заметят, ты под утро придёшь». И вышел. Вера, так звали жену Михалёва, закрыла дверь деревянной щеколдой, села на лавку и стала дожидаться, когда протопится печь. Дрова прогорели, изба нагрелась. «Вшито есть?» — спросила нас Вера, и узнав, что нет, Удовлетворенно сказала, «Тогда в раз вымою. Часов в семь в избе стало жарко. Вероятно, уже поздно ночью вера разбудила меня. Влезай, девка, в печь и мойся золой, липовым цветом с малины напою. Через три дня встанешь. Помогла раздеться, поднялась на гнеток и по соломе залезла в печь. Там же стояли чугуны с водой, ковш и зола. Мыться в печи научила нас бабка Александра. Было неудобно, очень жарко, но мне вдруг стало лучше. Время от времени Вера открывала заслонку и заглядывая спрашивала. Девка, а ты жива? Я вымылась, приятно ломилась суставы, пропала главная боль, хрип и кашель исчезли. Посиди, посиди, прогрессе, говорила мне Вера. Потом помогла вылезти, натянула на мясовую двотканную рубашку, завернула в тулуп и буквально забросила на печку. Напоила на стоимость трав, накормила и стала таким же порядком мыть Юлю. Утром Вера разбудила меня. «Слушай, девка, мне по темноте от вас уйти надо. На ночь-то я приду, ты тулуп накинь и дверь запрет греха. Подругу-то корми помаленьку». Но чаще лежите да ешьте. Прижался к Юле, а она мне говорит. Вот видишь, по молитвам Отца Духовного Арсения и нашей неотступной просьбе Господь и Матерь Божия не оставили нас. Почти каждый день приходила к нам вера, кормила, готовила, топила. Михалев дня через четыре приехал, привез еще мешок картошки и ведро квашеной капусты. На пятый день я поднялась, Юля поправлялась медленно. За окнами крутили метели, надсадно, тоскливо, выл ветер. Цепляясь за углы дома, морозы не уходили, а с каждым днем крепчали. Но мы впервые за время ссылки были согреты человеческим теплом добра и любви совершенно незнакомых нам людей, помощь от которых, как нам казалось, Нельзя было и ожидать. Зримо, физически ощутимо, Господь и Матерь Божия через Андрея, так звали Михалева и Веру, оказали нам помощь, спасли. Это было настоящее большое чудо, оказанное нам по молитвам отца Арсения и великой милости Божией. Мы с Юлей беспрестанно благодарили Господа и с благоговением смотрели на дядю Андрея и Веру. Дивно дела Твои, Господи, и только Тебя одному ведомы пути человеческие. Юля ожила, стала проявлять интерес к окружающему, говорила со мной и верой, вспоминала прошлое, молила слух. Мы верили в милость Господа, но невольно приходили мысли. Кончатся продукты, привезенные дядей Андреем, перестанет приходить вера, что будет, опять голод». Но милость Божия безгранична. На десятый день я настолько окрепла, что чувствовала себя так, как когда-то в Москве. В этот же день Вера сказала, Андрей в больнице с братинем говорил. Вечер он там, сходи, девка, обещал санитаркой взять. Заработок небольшой, но жить можно. Продукты по талонам будешь получать, с народным здешним познакомишься. А там что Бог пошлет». Юлю куда-нибудь потом пристроим. Андрей, девки, вас не оставит. В понедельник утром пошла я в коршень. Искрился снег, горел диск солнца, и высокое просторное небо, повторяющее, отражающее искристость снега, было белое над головой и синеватое вдали. Все ложилось на душу легко, спокойно. Не перечеркивало того, что было. а наоборот, давала возможность осмыслить, понять величие промысла Божия. Мы с Юлей перестрадали, умирали, но это было в прошлом. Сейчас ощущение жизни, радости того, что мы живем, заглушало и отдаляло принесенные страдания и вселяло уверенность, что мы не одни. Нас окружают люди, готовые в любой момент помочь нам. С нами Бог. Может быть, сейчас единственным важным казалось устройство на работу, теплый платок, защищающий тебя от мороза, рукавицы, валенки. Да, это было жизненно необходимым, но не в этом было главное. Голубизна небесного свода заставили остановиться, прислониться к дереву и прославить Господа. Громко, громко. Я шла и думала. Мир наш с Юлей, кажется, сузился, он умещался в простых житейских вещах и заботах, и в то же время он был духовно безграничен, широк и всеобъемлющ. У нас отняли молитвенник Евангелие, Псалтирь, но того, что мы помнили, знали, того, чему нас научил отец Арсений, было вполне достаточно, чтобы быть с Богом, идти к Нему, просить Его не быть одинокими. Мы были богаты. Показаясь окраины Корсуни, отметилась в сельсовете и стала разыскивать больницу. Больница оказалась фельдшерским пунктом, размещенном в бараке, оставленном лесозагодовителями. Было две палаты по шесть человек в каждой, маленькая коморка, называемая аптекой, приемные кабинеты, один из которых назывался операционная. Конечно, все это я узнала, поступив Работать. Пошла к фельдшеру Ивану Сергеевичу. Он был заведующим врачебным пунктом, аптекой и родственником дяди Андрея. Спросил, что болит. Сказала, что насчет работы. Вспомнил, расспросил, дал согласие принять. Несколько дней я мыкалась, представитель совета не разрешал. Фельдшер ходил в совет, звонил в районный отдел НКВД, райздрав.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 Решали задачи, читали. Книги я брала в Коршуне, в школе. Перезнакомились с учителями. В мае месяце отдали больнице, еще один барак. Увеличили штат. пристали вращать терапевта Зою Андреевну. Молодую женщину лет 28 с ребенком. А меня перевели медицинской сестрой. Юлю взяв санитаркой. Зажили мы уже хорошо. Только мало приходило писем.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 «Землю, девки, хорошо перекопайте ее на Пять дней копали землю, удобряли, благо, старого навоза у бабки Александра лежало много в сарае. А тут и сама Александра от сестры из Шанкурска приехала. «Девки, а вы-то живы! Вот не чаяло увидеть, да и сытые! Это Бог вам помог, а мне сестрен хлеб!» в где сидит!» Обрадовалась порядку в доме, помогла огородом заниматься, семена капусты, репы, моркови где-то достала...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 Далекого-далекого от нас. Нам привезли книги, одежду, продукты. Разговоров радости не счесть, но приезд вызвал и неприятности. Неделю через две после отъезда родных вызвали нас в район. Кто был, зачем был, что привезли. В то время, когда мы находились в райцентре, у нас производили обыск, но ничего не взяли. Уезжая, мы книги спрятали. В деле нам угрожали, пугали, грозили послать на нарезы заготовки. О, Господи! Как все было трудно! Вернулись подавленные, рассказали дяде Андрею. Обойдется! Васька Крохин донес. Вы, девки, никого больше не приглашайте. Срок-то ваш скоро кончается. Не ровен час и добавить могут. Бабка Александра больше не уезжала. Привязалась к нам, полюбила. И мы отвечали ей тем же.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 Нас бабка полюбила и после приезда из Шелкурска звала доченьки. Годов, как она говорила, было ей за восемьдесят. Жила бабка до смерти мужа хорошо. С тех пор, как мы стали работать в больнице, бабка прониклась к нам необычайным уважением, а меня, ведшую фельдшерский прием, называла не иначе, как по имени и отчеству. Людмила Сергеевна. Последние годы мы жили хорошо, были сыты, одеты,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 «Доченьки, хочу наследство вам оставить. Пригляделась я к вам, и должно оно пригодиться». Потребовало, чтобы мы дверь заперли, окна занавесили и спустились в погреб я там в земле крынку, выспала на стол содержимое. Николаевских денег бумажных, рублей на шестьсот, золотых десяток двадцать штук, несколько золотых колец и сережек. «Говорим».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 В больнице мы прижились, относились к нам хорошо, но и работали мы с Юлей, не покладая рук. Фельдшер Иван Сергеевич тяжело болел, и я вела прием вместо него. Пациентов было много. Врач Зоя Андреевна умела работать с больными, ладила с начальством и зрая здраво. Добила строительство каменного корпуса больницы, увеличение штата, купила новый инвентарь. Смело делала операции. которые вначале меня пугали. Зоя Андреевне все удавалось. а Работа с ней много дала мне и научила, как врача. Десятки лет прошло со временем ссылки, но я всегда помню ее и навещаю несколько раз в год. Живет она под Подольском. Прошло четыре года, кончилась ссылка, но отпустят ли? Многих оставляли на второй срок или отправляли в лагерь.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 Кругом слышались разговоры о начавшейся волне репрессий, писалось в газетах о процессах, расстрелах, арестах. Принял нас начальник райотдела, полистал наши дела и спросил, куда мы хотим ехать. Назвали нашу Коршунь. Удивился. Сказал, да, здесь кадры нужны. Получили документы и обратно в Коршунь. Пришли в сельсовет, получили справки для прописки и получение паспорта, а оттуда пошли к дяде Андрею. Дела, дела, девки. Хорошо, что здесь остались. Надо паспорта чистые получить. Есть в районной милиции человек, за золотое кольцо чистые паспорта выдаст. По чистому паспорту всюду пропишут. Главное, что не по справке НКВД выдан. Да где золото-то достать? Вспомнили мы о наследстве бабки Александры, рассказали. Дела, дела, девки, посмотреть надо. Принесла я, показала. Выбрал два тяжелых кольца обручальных, а про десятки сказал. Опасное золото, никому не показывайте. Одну десятку увидят, донесут, и опять тюрьма. Подумают, что золотых много. Идите паспорт получать. Я предупрежу, там, в районе. Поехали в район получать паспорт. Принимает начальник паспортного отдела. Очень тянется медленно. Вошла я первая, боюсь, села, даю документы. Из Коршуни давайте. Просто обыкновенно открыто. Взял справки, кольцо. Потом зашла Юля, и все повторилось. Прожили мы в Коршуни более полугода. Паспорта у нас были чистые, без указания, что выданы по справке НКВД. Выписались и уехали. Я в Иванов... Кончать медицинский Юля, в Александров кончать среднюю школу, экстерном, и потом тоже поступать на медфак. Месяца за три до отъезда шла я из больницы и увидела Соню. метнулся она в сторону, но по улице тянули заборы. И тогда, повернувшись, пошла на меня. Поравнялась я с ней. «Соня!» А она резко сказала. «Ничего не говори мне. Довольно. Счастливо. Ни о чем не жалею». Умирать не хочу. Рада, что выжили. А одними молитвами не проживешь. Прощай. И пошла. Злое, раздраженное было у нее лицо. И что-то чужое отложило на ней отпечаток. Я поняла, она боится нас. Хочет стать другой, забыть прежнюю жизнь. В одежде проглядывало что-то мещанское. Прежней интеллигентности уже не было. Пытливая мысль. Раньше жившего в ее глазах угасла, Остался страх, что-то испуганное и больное. Через много лет я опять встретилась с Соней. Голодная, холодная, жестокая жизнь в Яшах корсуне в первый год придавила нас вначале. Все было против нас – люди, природа, окружение. И даже Соня, наша любимая Соня, в самый трудный период жизни, нашей своим уходом, нанесла нам, казалось, непоправимый удар, который почти доканал нас. Уход Соня какое-то короткое время подорвал во мне веру в великое провидение Божие. Все решительно было против нас. Мы умирали, нам никто не мог помочь, но вдруг неожиданно пришла помощь от человека, которого мы считали наибольшим своим врагом. И тогда, во на ярком свете, открылась нам великая милость Господа. Открылось то, что не знает человек, и слова неведомы пути Твоей, Господи, стали особенно понятны. Это было настоящее чудо, которое открывает вдруг прекрасное, сокровенное и что-то божественное, находящееся в человеке, скрытое до поры до времени. Так было с дядей Андреем и Верой, и обратное произошло с Соней. Трудности испытания сняли с нее веру. как что-то наносное, и осталось одно житейское, будничное. Много встречали мы хороших людей. Фельдшер Иван Сергеевич, врач Зоя Андреевна, бабушка Александра, или как она звала себя бабка Александра, добрая чистая душа. Трогательно отдавала она нам свое наследство, трогательно заботилась, любовно называют доченьки. Наследство бабушки помогло нам получить чистые паспорта, дал возможность получить образование, вернуться в Москву, прописаться. Дядя Андрей с его постоянными словами «дела-дела, девки», молчаливый и сумрачный человек с грубым и неприятным лицом, работавший старшим милиционером, оказался с нервной душой, добрым и отзывчивым. Нет, это не те слова, чтобы охарактеризовать дядю Андрея, замечательного, великодушного человека, готового в нужный момент положить душу и жизнь за други свои. Я очень виноватый перед ним. Уезжая и прощаясь с верой дядей Андреем, мы горько плакали, и в этот момент он сказал, дела, дела, девки. Наследство бабки Александры отдайте мне, а то в дорогах обокрадут, а я в удобное время перешлю в баранки. Не нужно, совершенно не нужно нам было с Юлией это наследство, и мы отдали его. Но что-то подлое И противно шевелюсь у меня в душе. Возьмет дядя Андрей золото и не отдаст. Уезжаем. Прошло два года, и получил я от него посылку. Лежали в ней домотканные коврики и березовый твой сок, наполненный засохшими баранками. Разломила я их и выпал наследство бабки Александра. Если бы я могла рассказать, как я плакала, от стыда, от сознания своей мерзкопакостности. Дядя Андрей и Вера были куда лучше многих из нас верующих и постоянно говорящих о вере и заповедях Господних. Не знаю, верил или не верил дядя Андрей. Спросить мы его с Юлей не решались, стеснялись. Но разве в этом было только дело? Делами своими он у многих верующих людей поддержал веру, спас Об этом я узнала спустя много времени. В 1949 году мы встретились с дядей Андреем и Верой в Москве. Адрес они мой знали. Мы переписывались. Согнулся он. Постарела и Вера. Всю Отечественную войну прослужил сержантом. Ранен не был. Вернулся в Корсень. При встрече сказал, как всегда, «Дела, дела, девки». А девкам уже под сорок. Были замужем, имели детей. Я сильно постарела, но Юля по-прежнему была красива, время почти не тронуло ее. Радость наша была настолько непосредственной, что я увидела, как по лицу дяди Андрея побежали слезы. Он виновато утирал их, стараясь низко наклонить голову. В 1963 году мы с Юлей навестили нашу корсень. Дядя Андрей с Верой жили в маленьком домике, чистом и аккуратном. Получали пенсию, работали на заводе. Корсень невызнаваемо разрослась, со завод, появился завод плит, механический и еще что-то. Нашей деревни Ерши больше не было. Жители бросили дома и перебрались в Корсень. От дома у бабки Александры остались одни куски кирпича и черепки. Больница, где мы работали, разрослась. Но ни одного человека из тех, кто работал с нами, не встретили. Корсень переименовали в поселок и дали другое название, от прежнего ничего не осталось. Жители были почти все приезжие из окрестных деревень и сел. Прожили мы с юли три дня и уехали полные воспоминаний и грусти, что расстались с дядем Андреем и Верой. До и после Корсень Ерши 1971 год. В конце 1962 года отец Арсений посоветовал многим из нас написать воспоминания о том времени, когда мы пришли в церковь, росли в ней, об испытаниях, выпавших на нашу долю, о людях, оставивших в сердцах наших памятный след, о жизни в ссылках и лагерях. «Напишите, — говорил отец Арсений, — Расскажите о своей жизни в 20 и 30 годы, о жизни тех, кого вы знали и любили. Это многим поможет понять те времена, оценить и не забыть путь, которым люди тех лет шли к вере. В начале 1963 года, почти за два месяца, написала я воспоминания о жизни и ссылке в селе Корсуне и деревне Ершим. Прочтя записки, отец Арсений сказал, «Вы описали только один период своей жизни. Дополните написанное «Расскажите о своей семье, Юле, Соне, о жизни в военные годы, о том, что помогло укрепить веру, сохранить жизнь, уберегло от напастей и искушений». Почти восемь лет собиралась продолжить записки, и только в 1971 году решилась написать – Когда была жива Юля, обращалась к ее памяти и к памяти близких друзей, но некоторые эпизоды настолько ярко запечатлелись в моем сознании, что я описывала их, словно видела, только сейчас.